Семейство карповые Кипринидае. Лещ Абрамис Брама. Это статный карп длиной 50-70 см и от 4 до 6 кг весом, легко отличимый по своему сильно сдавленному с боков телу, достигающему значительной высоты. Верхняя часть головы и спина черноватого цвета, Бока желтовато-белая с серебристым блеском, глотка красноватая, брюхо белая с черными пятнами по бокам, плавники черно-синие. Во время размножения самцы этого вида также претерпевают изменения. Причем у них на поверхности кожи вырастают бородавки. Эти уплотненные и затвердевшие кучки клеточек над кожицей имеют тупую конусообразную форму и окрашены сначала в беловатый цвет, который потом, когда бородавки затвердеют, темнеет и переходит в янтарно-желтый. Самые большие из них развиваются на рыле и затылке, а самые маленькие на плавниковых лучах. Кроме того, подобные же бородавки появляются также на жаберных крышках и на большей части чешуй тела. Родина леща. Служит вся Средняя, Северная и Восточная Европа. К югу от Альп он, подобно своим родичам, не встречается, однако снова появляется в области Роны. Примечание. Распространен лещ и в Азии, например, в бассейне Аральского моря. Был завезен человеком и успешно прижился в ряде крупных водоемов Сибири и Казахстана, например, в реке Одь, озере Балхаш. Конец примечания. В большом количестве населяет он воды всех главных германских рек, в особенности же сообщающиеся с ними более глубокие озера, в которых выбирает места с глинистой почвой, как это было уже известно Геснеру. потому что такое дно они очень любят. По словам Экстрема, у берегов Швеции и Норвегии он ловится также в море, Однако в таких местах он попадается лишь в исключительных случаях. Летом он живет в глубине, роется здесь в иле и мутит этим воду на далекое расстояние. Лищи, преследуемые щуками, уплывают на дно в глину, взрывают ее, мутя воду, чтобы скрыться от глаз щук. Это разрывание ила происходит, вероятно, для отыскивания пищи, которая состоит из червей, личинок насекомых, водяных растений и самого ила. Примечание. Пищей взрослому лещу служат различные беспозвоночные организмы, живущие на поверхности дна или в донном грунте. В поисках корма лещ способен глубоко перерывать грунт, но все же по глубине проникновения он уступает карпу и ершу, конец примечания. Лещи почти всегда встречаются большими обществами. К началу времени метания икры, которые бывает с апреля до июня, их стаи соединяются в бесчисленные стада. Вблизи берега, в мелких поросших травой местах, сначала появляется несколько самцов, а потом уже приплывают и самки. Первые облачены в свое брачное одеяние и благодаря своим наростам носят в это время в Баварии название жемчужных лещей. Одну самку, по словам Яреля, преследуют обыкновенно 3-4 самца. Однако все общество вскоре скучивается до того, что в конце концов видна бывает только одна общая масса – метание икры. Происходит обычно ночью и сопровождается шумом, слышным на далекое расстояние, так как рыбы, находящиеся в это время в состоянии сильного возбуждения, оживленно двигаются, бьют хвостами и чмокают губами, прежде чем самки отложат на водяных растениях свои маленькие желтоватые яйца, причем каждая самка кладет около 140 тысяч штук. При благоприятной погоде Метание икры оканчивается через 3-4 дня. Если же вдруг наступит дурная погода, то они снова возвращаются в глубину, не отложив икры. То же самое случается также, если им помешают как-нибудь иначе. Например, если их испугают. Вследствие этого в Швеции во время метания лещами икры говорят запрещен даже колокольный звон вблизи озер. Немного дней спустя после ухода рыбы мелкие берега кишат уже миллионами вылупившихся из яиц молодых рыбок, которые еще некоторое время остаются на месте своего рождения и затем следуют за своими родителями в глубину. Часть зимы лещи проводят, вероятно, также зарывшись в ил. На это, по крайней мере, имеется указание Геснера не опровергнутое новейшими исследованиями. Мясо их некоторые чрезвычайно хвалят, другие же ценят мало. Первые из них говорят, что лещ после сазана лучшая из наших речных рыб. Вторые находят, что мясо его из-за множества костей почти нельзя есть. Белоглазка или сапа Амбрамис сапа отличается от сырти и синьца своим заднепроходным плавником, который начинается у конца спинного плавника и длиной превосходит плавники всех остальных лещей, также удлиненной нижней лопастью хвостового плавника, весьма тупой мордой и ртом, расположенным снизу рыла. В длину белоглазки редко достигают более 30 сантиметров. Окраска их – прекрасный, блестящий, перламутровый, серебристо-серый цвет. Спиной заднепроходный и хвостовой плавники окаймлены черными полосками. Заднепроходный плавник содержит 3 и 38-45 лучей. Область распространения охватывает реки, впадающие в Черное море. В Дунае белоглазка – не редкость. В русских реках встречается часто. Примечание. Белоглазка водится также в реках, впадающих в Каспийское и Аральское моря. Она отличается очень ранним нерестом, который приурочен к температуре воды 8-9 градусов Цельсия. Икру откладывает на прошлогоднюю растительность. Конец примечания. Вследствие изобилия костей, Она, как съедобная рыба, имеет небольшое значение, зато ее чешуя употребляется для изготовления искусственных жемчужин. Синец Абрамис балерус отличается маленькой головой, косым кверху вздернутым ртом и большим заднепроходным плавником. В длину он достигает 30-40 см, вес его около 1 кг. Окраска этой рыбы похожа на окраску прочих видов. Спина голубого, бока и брюха серебристого цвета. Парные плавники желтоватого, остальные беловатого цвета. Все они отличаются черноватыми краями и окаймлены полосками того же цвета. В заднепроходном 3 и 40-41 луч. Синец встречается во всех главных реках Средней Европы, преимущественно поблизости Устьев. В верхнем течении рек он встречается реже. Особенно многочислен он в водах, расположенных вдоль берега Балтийского моря, и водится при этом как в заливах, так и в пресных озерах, лежащих близ моря и соединенных с ним посредством ручьев или рек. По своему образу жизни – Он походит на своих вышеописанных родичей. Мясо его вследствие изобилия костей едят неохотно. Уклейка. Альбурнус, альбурнус. Синий стальной цвет. Верхней части тела на боках и брюхе переходит в блестящий серебряный. Спиной и хвостовой плавники сероватого, остальные желтоватого цвета. Более точных сведений об уклейке нельзя сообщить по той причине, что форма и окраска ее весьма изменчивы. Можно сказать, что в каждой реке, в каждом озере уклейки выглядят различно. Многие из этих разновидностей встречаются так постоянно, что их можно считать за отдельные виды. Длина ее колеблется между 10 и 18 сантиметрами. Примечание. Уклейка, широко распространенная рыба наших пресных вод, встречается как в реках, так и в озерах и водохранилищах. В реках уклейки более прогонистые и мелкие. Уклейка – стайная рыба, придерживающаяся верхних хорошо освещенных слоев воды. У нее прекрасное зрение, и она первой реагирует, например, на упавшее в воду насекомое, Благодаря своей активности, всеядности и большой численности, уклейка во многих водоемах представляет собой популярный объект лова. Конец примечания. Уклейки, общительнее многих других рыб, постоянно держатся весьма большими, иногда бесчисленными обществами. При тихой безветренной погоде они весело резвятся около поверхности воды, Ловят насекомых и глотают другую подобного рода добычу. По описанию Геккеля и Кнера они не особенно пугливы, но любопытны и прожорливы. Поэтому, если поблизости их бросить что-нибудь в воду, они после мгновенного бегства снова возвращаются обратно, чтобы посмотреть, что было брошено, тотчас же схватывают замеченный предмет и бросают его, если он им оказывается не по нутру. В глазах худильщика, которому важнее всего добыть как можно больше рыбы, они представляют самых благодарных из всех рыб, так как клюют при всех обстоятельствах и всякую брошенную им приманку. Время их размножения – май и июнь. Впрочем, оно может начаться уже в марте и продолжаться до августа. К этому времени они собираются густыми стаями и поднимаются вверх по рекам, чтобы выбрать подходящие места для метания икры. При этом губительными для них в наше время становятся фабричные стоки, отравляющие ручьи и речки. Например, поднимаясь вверх по течению реки Вуппер, эти стаи, по словам Корнелиуса, попадают в воду, пропитанную и отравленную кислотами и красильными веществами с фабрик Бармекна и Эльтберфельда, и вскоре множество мертвых и полумертвых рыб плывет обратно вниз по течению вуппера. Иногда бывает также, что число гниющих трупов, выброшенных на берег и плывущих в воде в менее быстрых местах, так значительно, что воздух на далеком пространстве наполняется невыносимым зловонием. Для метания икры они выбирают места с каменистым дном, или между различными водорослями. Двигаются еще оживленнее обыкновенного, часто выскакивают из воды и вообще кажутся весьма возбужденными. Метание икры, по словам вышеназванных натуралистов, происходит за три периода большей или меньшей продолжительности. Начинают метать икру самые старые уклейки, кончают самые молодые. Размножаются они необыкновенно сильно, Жизнь же их несоответственно коротка, потому что вследствие их привычки соединяться плотными массами и преимущественно держаться в верхних слоях воды, они часто становятся добычей хищных рыб и водяных птиц, которые беспрестанно следуют за их стаями. Если случится, что хищный окунь ворвется в их стадо, то они обыкновенно выпрыгивают из воды и таким образом им часто удается избежать преследования своих врагов. Но в этом случае бывает, как и у летучих рыб, что они становятся добычей не менее бдительных своих врагов, чаек и крачек, которые бросаются на них сверху. При этом, говорит Зибольд, они заражают этих водяных птиц глистом, который в виде лингуля симплиссима встречается в свободном виде в их брюшной полости». Мясо уклеек вообще не ценится. Тем не менее, постоянная ловля их кое-где производится, потому что их все-таки едят, употребляют как приманку для ловли других рыб, а с прошедшего столетия они идут для изготовления «эссенс д'Ориен». В Ааре и других притоках Рейна молодых маленьких уклеек вместе с другими рыбками различных пород ловят миллионами. Их отваривают, и после того, как они просохли, завертывают в зеленые листья, окружают древесной корой и продают на рынке пачками под названием Румпхен или Гесанс. В восточной и западной Пруссии их коптят или маринуют. В померании и в верхних частях Рейна пользуются преимущественно их чешуей. Из «Ассанс д'Ориен», состав которой некоторое время был тайной, Приготовляют искусственный жемчуг, который, как известно, может поразительно походить на настоящий и значительно понизить цену последнего. В первой половине прошлого столетия один француз, изготовлявший четки, придумал покрывать внутреннюю поверхность стеклянных бус мелкой истолченной чешуей и таким образом сообщать им перламутровый блеск. С тех пор это изобретение нашло более или менее обширное применение клеек, соскабливают чешую, кладут ее в сосуд с водой и растирают как можно мельче. Вода, которая вскоре принимает серебристую окраску, наливается в большую склянку, которую для осаждения массы ставят на несколько часов в спокойное место. Когда масса осядет, то осторожно наклоняя банку, сливают чистую воду до тех пор, пока не останется ничего, кроме густого маслообразного сока ассенс d'Orient. Употребление его основывается на свойстве этих стертых блестящих серебряных пластинок не изменяться от действия аммиака. По сведениям, собранным Зибольдом в области Среднего Рейна, 50 кг уклеек дают 2 килограмма чешуи. Для изготовления 500 килограммов серебристого порошка, говорят, необходимо до 20 тысяч рыб. Конечно, они так многочисленны, что при известных обстоятельствах можно сразу добыть подобную массу. Так в Бодонском озере вытаскивают сразу до 10 ведер этой рыбы. Для содержания в тесном помещении уклейки превосходны. Они самые игривые и занятные из всех маленьких рыб. Постоянно в движении, ко всему внимательны, хватают каждую маленькую мошку или вообще всякой брошенный в воду предмет и, по-видимому, всегда довольны и неутомимы. Как ни безобидны карпы, тем не менее и среди них все-таки встречаются разбойники. Таков, например, обыкновенный жерех. Аспиус, аспиус. Признаками его служат продолговатое, слегка сдавленное с боков тело, обращенное кверху ротовое отверстие, выдающаяся нижняя челюсть, которая также вдается в углубление межчелюстной кости, короткий заднепроходный плавник, начинающийся за брюшным, мелкая чешуя и два ряда глоточных зубов Расположенных по 3 и по 5 в ряд и снабженных конусообразно удлиненными и крючковато загнутыми коронками, без зазубрин. Примечание Бугорок, располагающийся на нижней челюсти и соответствующее ему углубление на верхней челюсти, образует так называемый замок. Считается, что такое устройство челюстей, на которых зубы отсутствуют, помогает жерехам активным хищникам, преследующим свою жертву, захватывать и удерживать добычу. Конец примечания. В длину жерех достигает 60-70 см и весит до 6 кг. Спина его черно-синего, бока голубовато-белого, брюхом белого цвета, спиной и хвостовые плавники синие, остальные плавники с красноватым отливом. Эту рыбу наблюдали во всех больших озерах и реках материка, от Средней Европы приблизительно до Лапландии. В Великобритании напротив жерех, по-видимому, совершенно не водится. Он в значительном количестве, населяет Баварские и Австрийские озера, в большом количестве водится в Дунае, встречается во всей Северной Германии и отсюда распространяется на восток до России, в водах которой он иногда встречается в огромном количестве. Его местопребыванием постоянно служит чистая, но тихотекучая вода, так как его пища состоит как из растительных веществ и мелких животных, так и из рыбы. Примечание. Жерехи, особенно крупные особи, относятся к животноядным рыбам. Основной объект их питания – молоть рыб. Конец примечания. Говорят, что он часто нападает на уклеек и так ожесточенно преследует их, что последние ищут спасения на берегу. Причем он и сам в бешенстве попадает на сушу. Ко времени метания икры, которая бывает в апреле и мае, хотя, впрочем, может также начаться и в марте и продолжаться до июня, Жеях также начинает странствовать. Он из озер перебирается в реки или по меньшей мере выплывает из глубины на более мелкие места. В это время на самцах появляется накожная сыпь, состоящая из маленьких полукруглых зерен, которая главным образом покрывает спину, обе половинки нижней челюсти, щеки, жаберные крышки, задний край спинной и свободную поверхность хвостовой чешуи. Метание икры совершается стаями. И продолжается, по словам рыбаков, в течение трех дней. Жерех быстро растет, но не очень живуч, и потому его нельзя переселять».